Эпилог. Старшая ведьма сосредоточенно таращилась в котел с зелёной бурлящей жидкостью. На лице мелькали эмоции, похожие на любопытство и озабоченность, но так как обычно подобных ощущений ведьма не испытывала, морщины не знали, как себя вести, поэтому просто прыгали вверх и вниз. Несколько дней назад она дождалась посылку с ямайским перцем и теперь экспериментировалась с чёткостью изображения в котле. Получилось плохо. Жидкость бурлила и плескалась на деревянный пол, который очень тяжело отмывать от зелий и снадобий. В дверь постучали. Ведьма раздраженно фыркнула и спросила нарочно важным тоном: "Кто там?" "Леонора", донеслось из-за двери. "Это мы". Старшая ведьма не глядя махнула рукой, створка отворилась, в дом вошли две ведьмы. Одна с пышными формами и мундштуком в зубах, в котором торчит незажжённый огарок самокрутки, она с довольным видом поставила метлу в угол рядом с полками для тарелок и прошагала к котлу, остановившись, заглянула внутрь и смачно потянула носом. Вторая, рыжая, как лжи лесичка, молодая, с глазами цвета травы, разместила метёлку рядом с предыдущей и зашла к котлу с другой стороны. «Ну как, поинтересовалась она, Помогает ямайский перец. Старшая ведьма плюнула в котел, достала деревянный черпак и перемешала. Жидкость забурлила и пошла кругами. Потом прошептала что-то одними губами и убрала деревяшку из котла. Несколько секунд они втроем глазели в варево, пока поверхность не пошла рябью. Затем проступили четкие очертания. Стали различимы красная черепичная крыша, порог из камня, «Летняя веранда и деревянный стол. За ним, перед толстенной книгой сидит блондинка с отросшими на пол головы корнями и быстро листает. Слева солнечными волнами переливается янтарная капля, а возле двери в кресле покачивается синеватый призрак с аристократическим лицом. Во дворе возле огромного улья ангел и демон машут руками и о чем-то безудержно спорят, указывая в сторону. Старшая ведьма быстро шепнула. Изображение сместилось туда, куда показывают эти двое. Там, возле овального портала, зависшего в метре над землей, застыл автомобиль с раскуроченным носом. Толстая ведьма довольно закряхтела и сказала: "А девочка хороша, сильная оказалась, одна на миллион". Старшая ведьма посмотрела на нее так, словно та сообщила что небо голубое, птицы поют, а трава зеленая. Одна, проговорила старшая и вернула фокус к блондинке. Да только не слушают никого, потому что вне круга. Это все Ега виновата. Она сманила. Толстая ведьма хмыкнула. Сама знаешь, яги своих не сманивают, сказала она. «Нарожденные сами выбирают, если сил хватает. Знаю, знаю, пробурчала Леонора. Эти Еги даже друг другу не подчиняются, уважают Они подчиняются. Такую ведьму пустили. Ты молодец, что не стала тянуть ее во тьму», подбодрила ее Толстуха. Та отмахнулась. Если даже Асмодей не смог, проговорила она. Да и кем бы я была, если после всего начала бюрократией заниматься? Рыжая и Толстуха переглянулись, повисла короткая пауза, затем они хором произнесли: «Упертой старухой. Колпак старшей ведьмы подпрыгнул от такой дерзости, она сердито посмотрела на подруг, но промолчала, затем снова заглянула в котел. Когда прошла пара минут, а она все еще таращилась, рыжая на секунду выпрямилась, смачно хрустнув спиной, поглядела на аскетичное убранство жилище старшей ведьмы и снова заглянула в котел. А где у ее дома ноги? поинтересовалась рыжая, пытаясь сменить тему. Насколько знаю, «Яговские дома на сваях, вроде ножек. Старшая ведьма помолчала еще минуту, таращись в котел, словно пыталась заглянуть в потаенные уголки молодой наездницы. На лице бродили тени, брови сходились и расходились, даже губы иногда подрагивали. Наконец она выдохнула и чуть отодвинулась от котла. «Вырастут», — проговорила старшая. Со временем. Чем сильнее будет, тем длиннее станут ноги. Она глянула в окно, где в солнечных лучах полным ходом идет восстановление долины ведьм. Шныряют метлы, время от времени с ними сталкиваются сияющие насекомые, недовольно жужжат и уносятся по своим насекомьим делам. В котле булькнула, из него вылетела крупная капля и упала прямо в коробку с приобретением старшей ведьмы. Она опустила взгляд и задумчиво хмыкнула. Я тоже заказала ямайский перец для качества изображения проговорила старшая. И знаете что? Что? хором выдохнули две других. Рыжая права, ответила ведьма, чуть улыбнувшись. Ни черта он не помогает. Конец. читала Людмила Шапочкина.